Глава 37. Иден проснулся, когда за окном уже вовсю светило солнце. Он смутно помнил, как ночью передала имя преступника Ройсу, как они вдвоём перенесли измученную Лису в дом сирот. Сам охотник там же нашёл себе место на полу в комнатах, где спали взрослые, упал и тут же заснул. Обряд возвращения памяти отнял много сил. Сейчас он скинул с себя одеяло, которым его кто-то накрыл, попытался осторожно сесть. Тело ломило так, будто он провёл несколько часов на полигоне ордена, тренируясь с мечом. Немного кружилась голова, но в целом рыцарь понимал, что вполне здоров. Он встал, отправился медленно на кухню. Дом казался почему-то очень тихим, хотя ещё вчера был забит народом. Шумели дети, переговаривались взрослые, сновали по своим делам. Сегодня здесь было подозрительно спокойно. Иден не встретил никого в узком коридоре, даже внизу лестницы не было ни души. Он переступил порог к кухне и остановился, удивлённый. За столом сидел магистр. Мелвин оставил где-то свой плащ, был одет лишь в простую рубаху. Увидев своего названного сына, он поднялся, шагнул ближе, привычно положил руку на плечо Идену. Некий знак признания, принятый между ними давно. Обычно охотник лишь кивал в ответ, но сейчас поднял свою руку и сжал на миг пальцы магистра. Мы ждали тебя позже, произнёс рыцарь вместо приветствия. Знаю, согласился Мелвин. Я приехал ночью один. Отряд прибыл к рассвету. Он отпустил Идена, шагнул к рабочим столам. Охотник добрел до стула. Он знал, что нужно говорить о деле, но сейчас его волновало другое. Где лиса? спросил он. Она обманула меня, сказала, что не сможет там защитить меня от боли, но они не умеют иначе. Поставив перед своим названным сыном миску с кашей, ответил магистр: дар диктует свои условия и кое-что еще. Ведьмы чувствуют иначе она не смогла бы оставить тебя но твоя женщина будет в порядке ей занимается салина она тоже приехала с тобой новость охотника насторожила мелвин снова чуть скривил губы усаживаясь обратно на свое место всего неделя и ты забыл все мои уроки сказал он. Но я не упрекаю тебя. Салина не могла оставаться в стороне, когда пришла новость о Сидии, а потом и о Ленце. Также с нами приехал Аларих. Я создал проблемы, угрюмо заметил Идан. Вовсе нет, спокойно возразил ему магистр. Убит Валий, старший экзекутор местной обители, о чём тебе хорошо известно. Они с Аларихом были дружны. Жрец приехал помочь. Почему тут так тихо? задал охотник следующий вопрос. Ведь опасность еще не миновала. Колдун еще жив, сразу сообщил Мелвин главное. Но детям больше ничего не угрожает. Всех разобрали по домам. А сироты, кто тут живет, сейчас на занятиях. Так лучше, когда тихо. Иден чуть улыбнулся и кивнул, соглашаясь. Расскажешь, спросил он. Ешь, в ответ велел магистр. Всё должно закончиться сегодня. Тебе нужны силы. Охотник наконец-то принялся за еду. Я благодарен, что ты доверяешь мне по-прежнему, всё же произнёс он. Не вижу причин поступать иначе, отозвался Мелвина и спокойно начал рассказывать. Я приехал, когда шёл обряд. Ройс успел мне всё рассказать. Как только ты назвал имя, уже многое стало понятным. Родители Уила погибли, когда мальчику было всего пять. Он попал сюда, в дом сирот. Дочь Мадины знала его хорошо, считала, что они дружили. От неё же колдун знал обо о всём, что мы делаем, догадался охотник. Но она ему доверяла, как и всегда в таких историях, заметил магистр. Старейшина многое смог припомнить об этом мальчике, а дальше Ройс отправился выполнять ту работу, какую он умеет делать лучше всего. Иден только кивнул. Он понимал, что разведчик отправился за информацией. У Уилу тогда было уже 14, охотник тоже рассказывал то, что знал. Похоже, у него был невыявленный дар. Я говорил с женой Коновала, она такая же, И если никто не мог вспомнить хоть одного ещё ребёнка с явным даром, жившего здесь тогда, то я думал о таком варианте. Магия открывается от сильных эмоций. Возможно, когда Джул встретила Лауила испугала его, дар проявился. Похоже на то, согласился с ним Мелвин. Но это позже. Пока мальчик жил здесь, он казался весёлым и всем довольным. Но на самом деле, как опять же вспомнила Сальма, он чересчур завидовал детям у кого были родители. Говорил, мечтает быть хоть для кого-нибудь, самым важным человеком в жизни. Когда он достиг возраста ученичества, его взял в подмастерье твой отец. Уиль правда казался очень дружелюбным, поделился Иден. Постоянно бывал у нас, ел с нами, говорил: Всегда задавал отцу много вопросов, обо всём. Очень хотел понравиться. Ты ревновал? Полюбопытствовал Мелвин. Нет, охотник только мотнул головой. Зачем? Я знал, что Уилл сирота. Ему нужно тепло и внимание, а у меня есть отец, но не могу сказать, что сам сдружился с мальчиком. Чего-то не хватало. Да и ему было интереснее именно с отцом, не со мной до определённого момента не стал тянуть с дальнейшим рассказом магистр. Стефан дружил с твоим отцом, и он вспомнил, что за несколько дней до той ночи Колин приходил к нему из за Зауила. Мальчик просил забрать его в семью. Отец не мог отказать, как-то сразу заявил охотник: "Мы были бедны, но Уилл и так был всегда с нами. Отец не стал бы Это не было отказом в том виде, какой ты представил, аккуратно возразил Малвин, потому что разговор был построен иначе. Уил попросил твоего отца заменить тебя им. Как это? растерялся Иден. Для мальчика всё выглядело немного иначе. Пояснил магистр. Ты мог принять его как брата, но он хотел просто быть единственным в семье вместо тебя. Твой отец пытался объяснить ему, что это неправильно. Он был готов принять Уила как названного сына, но избавляться от тебя он, естественно, не собирался. Мальчик рассердился и сбежал. Больше его не видели ни у вашего дома, ни в доме сирот. Мадина думала, что вы оставили его у себя, а Колин решил, что ученик просто отказался от работы из-за этой ссоры. Но главное, именно тогда, похоже, Уил и попал к Джул. Разговор с твоим отцом состоялся вечером, когда твой отец собирался провожать мальчика. Но тот сбежал и на темной улице мог столкнуться с ведьмой, которая уже собирала своих жертв. Дальше, я думаю, ты прав. В нем открылся дар. С помощью магии слова он вошел в доверие ведьмы и остался с ней до той ночи. Лиса удивлялась, почему Джул вообще зашла в наш дом, сказал охотник. Ведь у меня не было дара, ей не за кем было идти. Теперь я понимаю, это месть. Уил привел ее сознательно убить отца и меня. Теперь я даже помню тот момент, когда ведьма поняла, что я не имею магии. Сначала она лишь хотела забрать меня, и только после, почувствовав, что я не владею даром, что её обманули, решила убить. Но именно Уилл принёс мне оружие тогда. Значит, он также уже понимал, что может забрать её дар. Он знал это от одной целительницы, подтвердил Мелвин. Мадина приглашала Ардену, если дети болели. Также знахарка видела тех, в ком дар проявился. Она предупреждала об этом мать-сирот. Мальчик мог всё это слышать. Но это неважно. Уилл получила от Джула тёмный дар и сбежал. Только все же тогда его видели. Франц, каменщик, кто умер последним. Ройс смог это узнать у жены покойного. Но Франц не сказал об этом ни Стефану, никому другому, ни жрецам, заметил Иден. Повода не было, спокойно объяснил магистр. В ту ночь было много смертей. Тогда же каменщик первым оказался в твоем доме. Он заметил Уилла, потому побежал туда. Найдя вас, тебя, твою подругу и девочек во дворе, Франц звал помощь. Когда же люди пришли, побежал за могильщиком. Тогда снова встретил мальчика. Уил еще крутился у вашего дома и все. Понимаешь, каменщик даже не связал мальчишку с событиями ночи просто сказал ребёнку быть осторожным и идти домой но это стоило ему жизни напомнил охотник не слишком ли жестоко узла свои мерки напомнил мелвин позже где-то спустя неделю жестянщик жан возвращался из обители куда возил свой товар и встретил на дороге за городом некоего мальчишку тогда паренёк назвался гейлом Ройс говорил, что покойных детей нашли в болоте позже, размышлял Иден у дома Джул. Пока шли разбирательства и все стихло до момента, когда люди пошли в лес, Уилл мог спокойно сидеть в ее доме, а потом тропой выйти к дороге. Наверное, Магистру это было неинтересно. Жан привез мальчика в город, на некоторое время оставил у себя, но Гейл не приспособлен к ремеслу жестяньщика. А вот живущему неподалеку молодому портному, кто развивал свое дело, был нужен посыльный, относить заказы. Так Гейл попал туда. У портного он прожил год или даже больше, но когда Гай повторно решил жениться, мальчишка снова сбежал. Его подобрала на этот раз одна женщина, еще довольно молодая. Она работала в городском храме, помогала жрецу, а заодно жила с ним. Так Гейл или Уил попал к дирку, где остался навсегда. Ты связал между собой все жертвы, заметил рыцарь. Но мы не знаем причин, почему он обратился к озлу, почему сейчас и почему в такой форме. Его убийство это месть слишком жестокая. Никто из тех, с кем был Уил в эти годы, не приносил ему страданий. Ты привык, что люди с даром прежде всего остаются людьми. Снова чуть улыбнулся ему Мелвин. Я помню твои первые рейды и твои сожаления. Ты жалел тех, кого убил, потому что эти ведьмы вынуждены были обращаться ко злу из-за страданий, горя или потерь, выпавших в их жизни. Даже Джула безумела, когда дар не помог ей спасти ее ребенка», согласился Иден. Но Уилл Здесь всё иначе, продолжал рассказывать магистр. У него не было причины обращаться к козлу сейчас. Не случилось ничего особенного и страшного, что загубило его жизнь. Дело в том, что тёмный дар проявлялся в нём время от времени. Это было нормой. Ты спрашивал, зачем приехала Ларих? За тем, что, услышав рассказ о том, что здесь происходит, Он, не задумываясь, вызвал жрецов из забителей и отправился в городской храм. И знаешь, сколько тел они нашли в подвалах? Не только дети. Там за годы получилось целое кладбище. И Дирк знал, изумленно осведомился охотник. Он понимал, кто живет в храме, или он все это время был под властью магии. Жрецы спросили его по полной. С мрачным удовлетворением ответил магистр. Сначала, конечно, Дирк пытался врать, что на него действовали чары, но потом он рано заметил дар Уила и понял, чего хочет этот странный ребёнок. Просто внимание и обожание. А Дирк хотел жить хорошо. Люди любят свой храм и многое жертвуют в казну. Но за эти деньги надо отчитываться. Самому жрецу перепадало немного. С даром Уила, он это исправил. Парень своей магией уговаривал многих отдать нажитое самому Дирку. А кто был сильнее, кто мог перебороть влияние, тот оставался в подвалах. Или туда попадали те, кто смог разозлить колдуна. "Подожди", попросил Иден. "Ты сказал, что некоторые могли перебороть чары Уила?" Его собственный дар был слаб, а тёмный он так и не обуздал полностью, верно, кивнул магистр. Это судьба всех тех, кто долго жил с невыявленными способностями. То же было с Джул. Ты говорил сам о жене неконовала. Она лишь чувствует животных, и её даже не водили к жрецам. Такой дар очень мал и имеет одно направление. Уил Он просто более убедителен, чем другие люди. Плюс с годами научился простецким заклятием, как и заставил многих забыть себя. Только первое же вмешательство человека с иным чуть более сильным даром, отменяло чары колдуна. Его магия слова очень мала, но если его чувства или эмоции прорываются наружу, зло, полученное в ту ночь, дает о себе знать. Оно тлеет в нём. Не взрывается, как это происходит со многими другими. Не поглощает его целиком, но и никогда не засыпает полностью. Я понял, сказал охотник. Но всё же, он убивал одного-двух человек в год, и это было спонтанно. Но то, что он делал в последние дни это месть. У неё тоже должна быть причина. Начало тебе известно, напомнил Мелвин. После болезни и лечения Жан кое-что вспомнил. Точнее, он вдруг осознал, что там на дороге 15 лет назад он узнал Уила и сильно удивился, что согласился называть мальчика другим именем, взял к себе, а не отвел в дом сирот, где Мадина бы встретила парня с радостью. Ошибкой Жанна было то, что он поделился этим с Гаем. У того тоже возникли странные мысли. Партной помнил, что расстался с женщиной, которую любил именно из-за этого мальчишки, но не мог вспомнить причин. Снова помогла целительница. Тогда возлюбленная Гая стала свидетельницей проявления тёмного дара. Уилл пытался напугать её, когда женщина сказала, что после свадьбы они с Гаем заведут своих детей. Колдун не переносил мысли, что родительскую любовь надо с кем-то делить. Когда жестянчик и портной осознали, что на них влияли магией, они пошли к Валью», — Дополнил Иден историю, известной ему частью. Сначала к дирку, уточнил магистр. И это было их ошибкой. Жрец испугался. Он привык жить хорошо за счёт Уйла и его дара. И если бы стало известно, кто этот мальчик, в общем, жрец рассказал всё своему воспитаннику настроил Уилла, что жестеньчик и портной предали его, хотят отдать экзекутору на испытание. Уговорил избавиться от всех, кто мог знать мальчишку до той ночи. Сначала те, кто мог навредить, размышлял охотник, то есть Гай, Жан и экзекутор, а только после и те, кто мог узнать Уилла и тем более связать его с Джуль. Потому Мадина и Франц погибли позже. Верно? отвердил Мелвин. Только ни мать-сирот, ни каменщик могли никогда и не вспомнить какого-то там мальчишку. Уил убивал их просто потому, что уже не мог остановиться. Зло берёт своё. Но такой способ это не давал Идуну покоя. Уил мог убить их просто, как пытался избавиться от Сида и Ленса и от меня, как убил Дика, Дирк превратил это в месть пояснил Мелвин. Он напомнил Уиллу фразу, которую мальчишка сам не раз повторял как молитву. Кто не имеет любви, гниет изнутри. Потому Уил избрал такой страшный способ мести тем, кто не принял его, отказался принять и любить мальчика. Это слова моего отца, угрюмо выдал охотник. Он часто повторял их, но, конечно, совсем в ином смысле. Отец считал, что хороший человек занимается в жизни делом, которое любит, живет мыслями о своей семье и заботой о них. Гнилой человек тот, кто думает лишь о своей выгоде. Но это же образно. Жестокая насмешка, прокомментировал магистр. И думаю, в чем то она была посвящена тебе, ведь это именно Дирк надоумил Стефана просить в письме прислать в город именно тебя. Ты же связан с Уиллом». С меня всё и началось, согласился Иден и чуть робко продолжил. Я надеялся, что ты дашь возможность мне же это и закончить. Ты сказал, Уилл ещё жив, но он уже пойман, его ждёт казнь? Мы опоздали, с явной досадой признал Мелвин. Когда жрецы пришли в храм, Уилл уже сбежал. Наверняка он знал уже о нашем приезде. Сальма бы ему не сказала ничего, но он мог просто видеть, что происходит здесь и все понять. Вот Дирка точно ждет казнь, а колдун останется нам. Он ушёл на болото. Дом Джул понял сразу охотник. Я знаю, как туда пройти, если ты позволишь мне. Иден, магистр чуть нахмурился. Здесь погиб один из рыцарей. еще двое никогда не вернутся в Орден. Я стремился сюда ради тебя, геройса. Но как магистр, я не имел права больше никем рисковать. Поэтому мой отряд это только Майлз, Салина и Аларих. Но на болото пойдем лишь мы с тобой. Я обещал смерть Колдуна Лисе, признался его названный сын, и благодарен тебе, что ты дашь мне возможность сдержать слово. Это будет мой последний рейд. Знаю, Устало кивнул Мелвин. Теперь я снова помню ту ночь, сказал Иден. И это опасно для тебя и Салины. Пусть я никогда не называл ее матерью, но она близкий мне человек. Ты сделал для меня слишком многое, и я горд был носить имя твоего рода. А потому я не могу навредить вам. Экзекутором я перестану быть, интересен, как только откажусь от ордена. Если это единственная причина, то она пуста, усмехнулся суховато магистр. Никакой тайны давно не существует, Идан. Неужели ты думаешь, что в столичную обитель не передали бы новость, что найдена девочка, способная отменять сильнейшие чары? Неужели бы жрецы не узнали, что существует мальчик, чью душу с помощью магии лисы Не задело посмертное проклятие злонамеренной ведьмы. Аларих знал все это, и он тогда посоветовал мне приказать Салине сварить сонное зелье. Зачем? Все это сбивало Идена с толку. Мелвин тяжело вздохнул и посмотрел на названного сына с легкой грустью. Мир не любит то, что является исключением из правил, начал он. Такие явления принимаются изучать в два раза тщательнее, чем часто бывает необходимо. К ним относятся с настороженностью и опаской, потому что они могут сломать установившиеся давно привычные нормы, а это никто не хочет. Появление тебя, помнившего ночь своего первого убийства, ведьмы, появление лисы с ее возможностью отменить даже такие проклятия это опасно прежде всего для тебя и неё в ордене есть непреложное правило, что рыцарь должен пройти некое очищение, маг и ведьмы. должен пережить многое, чтобы стать истинным воином мира и равновесия. Его душа и память своего рода жертвы. А если их нет? Если появилась такая магия, которая способна изменить это правило? Но лиса лишь однажды смогла это сделать забеспокоился охотник. И то не полностью. Она отменила лишь влияние проклятия на мою душу, но не на тело. И даже этого ей уже не повторить. Да и я в течение 15 лет я доказывал свою непричастность к злу, то, что магия Алисы не сделала меня отличным от остальных рыцарей в войне со злонамеренными ведьмами. Я и не собирался с этим спорить, ответил магистр. Но подумай, Если бы еще тогда стало известно, как твоя подруга спасла тебя, каким ты являешься на самом деле, что бы случилось? Жрецы были бы обязаны доказать вашу непричастность к злу испытаниями. В твоём случае, Алиса, представь, чтобы ее заставили делать, доказывая силу дара. Не уверен, что вы справились с этим. И да, я думал еще о себе и Салине. Мы тоже были исключением из правил. И поддержав тебя, встав на твою сторону, я рисковал бы еще и нашими жизнями, потому что Аларих, каким бы верным другом он ни был, получил бы приказ испытать заново и нас с женой. А избежать всего этого можно было легко. Просто сделать так, чтобы ты забыл какие-то несколько часов своей жизни. Так что совет экзекутора был мудрым. С этим трудно спорить, признал Иден. А теперь, спустя 15 лет, всё это уже не имеет значения. Лиса ни разу больше не отменила посмертных проклятий, а я заслужил доверие жрецов уже более двух десятков раз. И ваша история никому не интересна, к счастью, закончил Мелвин. Так что, если бы ты хотел, мог бы вернуться в орден. Мог бы, осторожно заметил охотник. Но не вернусь. Ты был прав. Это не единственная причина. Помнишь, снова чуть улыбнулся магистр. Перед твоим отъездом я спросил тебя, что для тебя значит орден. Я не дал тебе правильного ответа, признался рыцарь. Это не был один из моих уроков, возразил Малвин. Просто если бы ты сказал мне, что считаешь орден своим домом, я отменил бы этот рейд для тебя. Оставил бы тебя там, но я не услышал этого, потому позволил тебе ехать сюда, уже зная, что ты найдешь свой настоящий дом здесь, а также встретишь людей из своего прошлого, в том числе даже лису. Ты же знаешь уже, что я знаком с ней. Иден только кивнул. Это была слабость с моей стороны, продолжал магистр Я поддался любопытству, сознательно сам поехал туда, чтобы увидеть эту девочку. Хотел понять, какая она, и мне было интересно знать, помнит ли она тебя. Охотник поймал себя на мысли, что больше всего на свете сейчас хочет услышать ответ на этот вопрос. Но он не осмелился на это. Я благодарен тебе, что спас её, только произнёс он и перевёл тему. Есть и ещё кое-что из-за чего путь в Орден мне теперь закрыт. То, что я теперь помню о той ночи о себе. Аларих оказал мне огромную услугу, дав тебе тот совет. Теперь я знаю, что чувствовал убивая Джул. И поверь, в тот момент, как мне кажется, я был ближе к озлу, чем сама ведьма. Если бы мой гнев и ярость увидели бы экзекуторы во время испытания, я бы никогда не стал рыцарем. Мелвин посмотрел на своего названого сына с явным сочувствием. "Если хочешь", сказал он. "Спроси Алариха сам. Вряд ли был хоть один мальчик, кто испытывал нечто иное перед лицом своей первой ведьмы. В этом и суть: в нас всех есть зло, или хотя бы нечто темное. Важно то, насколько мы способны этим управлять. Но думаю, об этом тебе лучше всех может рассказать Салина." Идана вдруг стало чуть легче. Мочившее его тяжёлое чувство вдруг отступило. Он ещё не осознал и не принял полностью, но всё же интуитивно почувствовал, что сможет жить с этим дальше. Когда мы пойдём на болото, вернулся он к делу. Решать тебе, ответил магистр. Но я считаю, это не будет просто. Одно дело ворваться в дом обезумевшей ведьмы и убить её в бою. ويل он другой. Безумен, не поспоришь, но не порабощён своим злом. Ты сам знаешь, что он способен убивать иначе, хитростью. Как он добрался до Дика, как пытался избавиться от остальных и тебя. Тот дом он знает отлично, и я уверен, там будет много ловушек. Есть и еще кое-что, добавил Иден. Он заразил скотину в доме стражи, и эта гниль всё ещё у него. Он точно использует её против нас, но охотник позволил себе чуть усмехнуться. У меня тоже есть для него подарок, сказал он со злым удовлетворением. Мы закончим это сегодня, но дай мне время. Я должен повидаться с Алиной, и мне нужна Лиса. Конечно, согласился магистр и чуть помедлив, всё же продолжил. Ты не спросил, но я расскажу. Тогда в тёмную луну мы нашли её на улицах. Экзекутор, кто был с твоей женщиной, уже умирал. Сама она тоже была на грани, не помнила себя, не осознавала, где находится. Её дар истощился почти полностью. Лиса бредела и всё время звала тебя, повторяла без конца твоё имя. Позже, когда её привели в чувство, я говорил с ней, но промолчал об этом. Теперь ты знаешь. Иден только кивнул ему и отправился прочь. Он нашёл Лису в одной из комнат. Целительница спала на кровати, как и в прошлый раз, подложив ладони под щёку. Одеяло вновь чуть сползло с её плеча. Иден позволил себе легко улыбнуться, поправляя покрывало. Он сел на пол, как ночью Юлисы сидела возле его койки, и просто смотрел на женщину. Её золотистые волосы спутались во сне. Кожа казалась чересчур бледной, хотя лето было солнечным, следов загара почти не было. Лиса устала от потерь, горя, а ещё, возможно, от своей магии. Идан не мог это изменить, он только надеялся что у него будет возможность закончить для целительницы череду этих испытаний. А потом он все еще не знал, как станет жить дальше. Да, он принял решение, что не вернется в Орден. Он понимал, что если удастся убить Уилла, ему не избежать проверок жрецов. А дальше есть дом, есть этот город, есть люди, которых Иден готов видеть каждый день. Те, с кем он связан в прошлом, а теперь и настоящем. Здесь можно найти работу, можно привести свою жизнь в порядок, хотя охотник не владел никаким ремеслом, умел лишь сражаться и убивать. Но и это неважно. Есть ещё лиса. Останется ли она, как сама решит жить дальше? Как раз в этом самом городе её больше ничего не держит. Именно здесь она испытала столько горя, И прошла столько испытаний, что скажет она? Целительница будто почувствовала его присутствие, открыла глаза. "Прости, что разбудил", мягко сказал Идан. Она только улыбнулась сонно и ласково. "Зачем?" спросил охотник. "Ты не должна была так много отдавать, не надо было идти за мной". "Я не могла оставить тебя", серьезно возразила женщина. Это сильнее меня. Твой дар, понял Иден. Магия подчиняет, да? Нет, возразила Лиса, и на намек в её глазах блеснул знакомый с детства вызов. Если следовать за даром, подчиняться ему, долго не проживёшь. Даже тогда в дни тёмной луны я знала, что делаю. Я сознательно шла вперёд. Я владею магией, а не она мной иначе однажды ты или кто-то ещё из ордена пришёл бы за мной но что тогда сильнее тебя чуть нахмурился охотник он не понимал помнишь как Ройс рассказывал историю своих родителей спросила его лиса и дождавшись кивка продолжала я тогда тебе это и сказала любовь ведьмы нет конечно 15 лет назад о таком и думать нечего Тогда была только детская верность и дружба. Только с тобой я не чувствовала себя одинокой. Для меня было так же, признался Иден. И ты была моим детством. Когда попал в Ортин, я жалел только о том, что больше не смогу увидеть тебя. Когда ехал сюда, запрещал себе думать, что могу встретить тебя снова, узнать, заговорить. Я просто помнила все эти годы. Целительница села на кровати так, чтобы видеть его лицо. Когда было тяжело, представляла, что бы ты сказал или сделал. Как-то привыкла вести эти диалоги. И там, когда погиб Берд, я не могла простить себя за то, что шагая вперёд, когда было больно и страшно, я мысленно звала тебя, а не его, потому что верила всегда только тебе. А потом я увидела тебя у таверны, когда вы приехали. Увидела и узнала другим. Таким какой ты есть. И это всё. Мне надо было просто позвать тебя, когда я бежал за тобой по улицам. Ласково улыбнулся охотник. Очень хотелось произнести твоё имя, но я боялся. Теперь нет. Теперь я боюсь другого, что ты пойдёшь за мной дальше. Лиса смотрела на него с каким-то отчаянно-жалобным, непривычным выражением на лице. Не смогу С отчаянием выдала она Если буду там, я просто не смогу остановиться, я не удержусь. Только защищать тебя это одно, но я использую дар против него, за брата, за всех, особенно, если увижу тебя в опасности. Я выполню свое обещание, спокойно и уверенно ответил Идан, нежно гладя ее руку. Я сделаю все сам. Только хочу вернуться и увидеть тебя снова. Не сомневайся, горячо пообещала женщина. Ты спрашивал меня о будущем, теперь оно определено. Я буду ждать столько, сколько надо. Я тоже знаю, как хочу жить: здесь, в этом городе и в своём доме, спокойно, свободно, если и ты этого хочешь. Лиса только ласково улыбнулась, но прежде Охотник осторожно перешёл к делу. Мне нужна твоя помощь сейчас. Даже не твой дар, а наследие от твоей матери. Целительница удивилась иден стал объяснять. Мне нужно, чтобы ты сделала вот что.